Глава тринадцатая Алана вздрогнула и посмотрела на меня. На юном лице промелькнуло столько эмоций. Недоверие, надежда, радость, страх, паника. Герард выглядел заинтересованным, но смотрел с недоверием. «Это правда». Алана наконец собралась с мыслями. «Ты права, да». Она протянула ко мне руки, и я шагнула навстречу. Девушка казалась совсем маленькой, но вцепилась так крепко, будто падала с обрыва. А я – её единственное спасение. Губы Левая в этот момент сжались в тонкую полоску, и он едва не убил меня взглядом. «Я отведу тебя к доктору». Генерал положил руку на плечо Аланы. «Ты должна быть сильной. Ради ребёнка». Девушка помотала головой и вцепилась в меня крепче. «Так нужно». Левая без видимых усилий подхватила Алану на руки, но она замотала головой. «Нет, сначала пообещай, что отыщешь его». «Дай мне слово! Ты сможешь! Ради нашей любви! Сына!» Левая обжег меня взглядом, а после его скулы напряглись. Кожа обтянула их, как тонкая бумага. «Я обещаю, что найду Феррана», — сказал он ей, но смотрел на меня. Алана всхлипнула и, тяжело вздохнув, позволила себя увести. «Бедняжка!» — Герард качнул головой. Она — редкий случай, когда Инамирка захотела остаться из-за мужа и ребёнка. Ты, Диана, уже выбрала другого? Ливай не лучший кандидат, мы понимаем, привыкли. Если с ним слишком сложно, или ты пока не решила, можешь перейти под мою защиту, в гарем». Я ответила вежливой улыбкой. «Благодарю. Пока всё хорошо. Если Ливай не оторвёт мне дома голову, причин менять мужа я не вижу». Армандо положил руку на моё плечо, высыпал на императора порцию прощаний и мягко потянул меня обратно на балкон. «Вы правда не нашли его, Ферана? тихо спросила я. «Или сказали так, чтобы не травмировать сильнее?» «Ливай никогда не врет!» Также тихо отозвался Армандо и сжал мою ладонь. «Так, держись, он очень...» «Диана, садись на дуванчика!» Тот же голос, как на казни предателей. «Эй!» – Армандо широко улыбнулся, но тот поднял ладонь. Этого хватило, чтобы служитель замолчал. «Мы летим домой!» – сообщил генерал, подходя к дуванчику. «Там поговорим!» Я притихла и послушно забралась на Виверну. Ливай злится. «Сильно. Очень. Как бы он сам меня не отдал другому стражу. Лицо пугает». От замка мы полетели к краю города. Домов становилось меньше, а деревьев больше. Похоже, район для состоятельных граждан. А взял вправо и, нырнув в тень деревьев, пронёсся над пустой улицей. Мы приземлились перед двухэтажным поместьем в классическом стиле. Высокие окна, балкончики, неброская лепнина. «Симпатично». Вокруг разбит сад, немного запущенный и дикий. Это и есть наш дом? Точнее, его. Адуванчик потопал по газону в тень террасы, затянутой плотно стеной лиан. А мы направились к высоким стеклянным дверям. Интерьер скромный, без вычурности и украшений. Наши шаги отзывались гулким эхом. Левай обернулся к Армандо. «Останься здесь!» «Но...» — запротестовал было тот, а генерал опустил подбородок. «Я сказал! Останься!» Армандо сник и посмотрел на меня с сочувствием. «Ну, всё. Мне конец. Интересно, я побила рекорд по самому короткому пребыванию в их мире?» Я посмотрела на Левая, угадывая, как мне себя вести. «Может, расплакаться первой и победить в конфликте?» Мы поднялись на второй этаж. Левай свернул влево, прошёл длинным коридором и остановился у тяжёлой двустворчатой двери. Спальня. Белые стены, высоченные потолки и окна в пол с длинными, лёгкими шторами. Взгляд цепляется за широкую кровать с балдахином. У противоположной стены две двери. «Комод, диванчик с креслом и журнальный столик между ними. Достаточно уютно». Ливай с грудью захлопнул двери и, опустив подбородок, шагнул на меня. «Зачем ты это сделала? Мне нужна от жены любовь. А к Алане ты проявила жестокость». «Что?» – я нахмурилась. «Вы не нашли его? Нет доказательств, что он мертв. Значит, Алана заслуживает права на надежду». «Надежда?» – повторил Ливай и прошелся взад-вперед. «Это самообман, Диана». «Ты была там. Скажи, каковы шансы выжить в одиночку?» А Лане было бы больно, но понемногу она бы приняла это, а теперь будет медленно травить себя надеждой. «И когда я отыщу тело, удар для неё и ребёнка будет сильнее. Это как с раной. Прижечь сразу лучше, чем оттягивать момент. Позволит загноиться и в конце концов лишиться руки или жизни. Кроме того, я дал обещание». «Значит, не сделай я этого? Ты не стал бы его искать? В этом споре нет правильного ответа, Ливай». Тебе сложно понять. Я была бы рада, пусть самообманом, получить ещё несколько дней, в которых мой любимый человек не мёртв. Это другие раны. Их нельзя прижечь. И если Ферран мёртв, нет разницы, узнает она сегодня или через несколько дней. Боль будет одинаково сильной. «Не понимаю. Ты права», — отчеканил Ливай. «Будь я на месте Феррана, то хотел бы, чтобы жена не тешила себя иллюзией и поскорее начала жить, забыв о происшедшем». «У неё будет ребёнок! Господи!» Я закрыла лицо руками и медленно выдохнула. «Прости, я не знаю, как объяснить. Нельзя махнуть рукой». «Сказать, ой, муж умер, найду другого. Ты видел, она любит его». Ливай помолчал. «Я сказал насчет его шансов выжить». «Я буду надеяться», — упрямо ответила я. «Если ты прав, сама скажу ей. Договорились?» «Нет», — отрезал он. «Раз я дал слово, значит, и нести ответственность за него должен сам, как и за свою жену. Я не согласен с твоим мнением, но что-либо изменить уже нельзя». «Прости». Я опустила взгляд. «Мне не стоило лезть в твои дела. Или хотя бы обсудить сперва». «Да», — коротко ответил Левай. «Не стоило. Но для меня главное, что твои поступки не были продиктованы жестокостью, бессмысленной и намеренной. Я не терплю этого». Он посмотрел в окно. «Завтра с утра вернусь к Кватрум. Если Ферраны жив, то чем скорее я отыщу его, тем больше шансов. Как минимум принесу его тело узнаваемым. Я могу помочь?» «Нет, ты останешься». Ливай повернулся было к двери, но, о чём-то подумав, посмотрел на меня. «Меня не будет несколько дней. Ты никого не знаешь. Что тебе необходимо, чтобы скрасить досуг?» «Просто вернись». Я отвела взгляд, но сразу посмотрела на него. «Фортепьяно». «Форте что?» – изогнул бровь Ливай. «Это еда?» «Музыкальный инструмент». Надежда покатилась в низкие октавы. «С клавишами. Или рояль. Он похож, но больше. И звучит иначе. Мягче». «Выглядит, как вон та твоя штука. С платья» уточнил Ливай. «Нет, то нота. Я хотела отмахнуться, но передумала и начертила в воздухе примерную форму. «У него клавиши белые и чёрные. Нажимаешь – звучат. Рояль длиннее и вот такой, когда смотришь сверху. Если подобного нет, то не нужно». «К утру я вряд ли раздобуду», нахмурился Ливай. «Ужинать будешь?» Подумав, что у нас вроде как перемирие, я кивнула. «Нужно привыкать друг к другу». «Я распоряжусь, а ты присматривайся к обстановке». Ливай указал на правую дверь. «У меня что, личная гардеробная?» «Надеюсь, тебя устраивает комната». «Окна выходят в сад. Утром и вечером здесь слышно птиц. Звуки... ушам приятные. Как я понимаю, тебе нравится такое?» Ливай задумался и вдруг выдал. «Соловьи особенно». «Спасибо». Я осторожно подошла, боясь разозлить. «И прости еще раз». «Ты не передо мной виновата, Диана». Отступил. «Всякий раз, когда я оказываюсь близко, он отходит. Я не могу судить тебя или прощать». Ливай развернулся и поспешно вышел, будто боялся продолжения беседы.